Глава 4 Собачий смотритель. Несколько дней стояла затишья, либо не высовывались, и мы прекратили патрулирование из-за отсутствия поддержки с воздуха. Приоритетными по Гельменду сейчас считались другие операции. Эта краткая передышка позволила нам заняться благоустройством базы. Сегодня мы взялись за постройку душевых. Но сзади, как, собственно, почти везде в Гельменде, Не было водопроводной воды. Мы привезли с собой душ на солнечных батареях. Это были здоровенные чёрные пластиковые канистры, которые наполняли водой и выкладывали нагреваться на солнце. Через несколько часов их подвешивали на какую-нибудь крепкую опору, прикрепляли разбрызгиватель, и два человека успевали наскоро помыться, пока в канистре ещё оставалась вода. Это было не так уж и плохо. За эту пару секунд по тёплой водой можно было даже успеть побриться одноразовой бритвой, которую мы везли с собой. И несмотря на всю их одноразовость, каждое такое лезвие мы использовали по несколько дней кряду, потому что запас был не безграничен. Сходить в магазин и купить новую упаковку о такой роскоши нечего было мечтать. Поддержание строгого запрета на бороды, который действовал в ротье, давалось нам через боль в прямом и переносном смысле. Мы начали с того, что вырыли отводную канаву для воды, чтобы она не скапливалась с грязной лужи под жилыми строениями. Теперь вода должна была утекать на небольшой огород, разбитый местной полицией. Я спрашивал, что за растения они там посадили. Радостные улыбки и жесты, имитирующие курение, сказали мне все, что я должен был об этом знать. После того, как мы прокопали канаву, парни нашли на складе старую ненужную мешковину. Ее привязали к душевым стойкам, и получилась вполне сносная сгородка. Мы цыбук с товарищами, для нас в этом нет ничего необычного. Но местные полицейские имели на этот счет собственное мнение. Их немоверно смешило, что мы готовы вставать под душ подвое, обнаженными под тонкую струйку воды. Но теперь это зрелище было скрыто от их глаз. Мы не шокировали их, они не смеялись над нами. Когда все было почти закончено... Я поручил довести работу до конца одному из младших капралов, а сам пошёл проверить, как там мой бойцовский пёс. Он всё ещё прятался в полуразрушенном здании в течение дня, появлялся только ночью у задних ворот. Там он рылся в мусорных мешках в поисках объедков. Я не знал, в курсе ли полицейский, что он здесь, но то, что именно они притащили его на базу, в этом у меня сомнений не было. Пару раз, когда я пытался помешать ему потрошить пакеты с мусором и раскидывать всюду обертки, он угрожающе рычал на меня. Чтобы спасти оставшиеся мешки и свои руки, я вместо этого кидал ему открытый сухпоёк. Но вдали от помойки он вел себя совсем иначе. Если мы с ним не виделись в течение дня, он бросался ко мне, когда я шел в радиорубку. С учётом веса килограммов тридцать он мог запросто сбить меня с ног, если бы захотел. Поначалу я относился к нему с опаской. Трудно было поверить в его дружелюбие, когда у мусорных мешков он вел себя настолько агрессивно. Но к третьему разу до меня дошло, наконец, что он действительно рад меня видеть. Сказать по правде, это же был рад видеть его. Наше подразделение почти не взаимодействовало с местными жителями, потому что мы редко выходили в патрули. И, кажется, на какое-то время этот пес стал для меня воплощением всего наузада. Я обнаружил его сидящим среди подсохшей грязи рядом с домом, где он обычно прятался. Он с наслаждением принимал от меня и внимание, и галеты, которые я ему сейчас раскармливал. Между нами царило полное доверие, и я теперь мог, наконец, рассмотреть его повнимательнее при свете дня. На правой стороне морды под глазом было три глубоких шрама, скорее всего, полученных в прошлых боях. Похоже, ему вообще повезло, что он не слеп Подкармливая его галетами, я взглянул также на его окровавленное ухо. Оно выглядело хуже некуда. Над ним постоянно роились мухи, я не хотел, чтобы возникло заражение крови. Свободной рукой я попробовал втереть вокруг уха антисептический крем, который был у меня с собой. Я был готов к тому, что мои старания не понравятся израненному псу, но он мирно поедал галеты из моей левой руки на что другой не обращал внимания. Интересно, в скольких боях он принимал участие. Мне было жаль и его, и других собак за стенами нашей базы, которые постоянно искали объедки для пропитания. Это была тяжелая, недостойная жизнь. Но что я мог сделать, чтобы помочь ему и тысячам других собак в Афганистане? В Великобритании я мог бы связаться с фондами защиты животных, и тысячи добровольцев включились бы в общий проект. Но я был на другом конце света, я не мог сделать ничего, только кормить пса галетами. Я ощущал отчаяние от того, что не в моих силах было что-либо изменить. Но я не мог и просто опустить руки. Проблема была в том, что с этим псом уже начали становиться друзьями. Я был рад услышать голос Лизы, пусть даже в два часа ночи. И ощущение было такое, словно она находится на луне. Наконец пришла моя очередь звонить домой по спутниковому телефону, который был у нас в роте. Наверное, стоило бы радоваться тому, что нам вообще его выдали. Однако, когда аппарат один на шестьдесят человек, довольно трудно им воспользоваться. Так что недельные карточки с двадцатиминутным лимитом на разговоры редко, когда удавалось выболтать до конца. Самой неприятной была необходимость постоянно подзаряжать единственный аккумулятор. Второй проблемой оказалась нехватка времени, особенно с учётом пяти часов разницы между нами и Великобританией. «Политика меня...» Никогда особо не интересовало, но я мог иронично покачать головой всякий раз, когда слышал, что очередной политик обещает улучшить бытовые условия для солдат в зонах боевых действий. Добавочные сетевые терминалы или минута разговора. Это все отлично смотрелось в теории, но ничего существенного не меняло в нашей повседневной жизни на базе. Нам говорили, что недавний визит Тони Блэра в Афганистан существенно повысил боевой дух войск А там, где я находился, никому не было до этого никакого дела. Для нас все оставалось по-прежнему. Уж лучше бы они раздали нам деньги, которые ушли на то, чтобы доставить его сюда. Это точно поднял боевой дух. По крайней мере, Лиза тоже служила в армии, ей не привыкать подолгу оставаться без связи. Пару лет назад она несла службу на корабле «Манчестер» в Карибском заливе, где не участвовали в операции по борьбе с наркоторговлей. мы привыкли довольствоваться ежедневными мейлами, короткими звонками на рассвете. Мы хорошо знали, с чем приходится сталкиваться каждому из нас на службе, и не любили говорить об этом вслух. Многим другим приходилось куда тяжелее. Парням не удавалось объяснить любимым девушкам, что у них нет никакой возможности дозвониться чаще. Письма о разрыве были нередкостью на бастионе. Также Лиза знала, что я не обо всем могу говорить открыто по телефону. Нас предупреждали, что звонки здесь отслеживаются многими участниками боевых действий. Но, скажем честно, мне было без разницы, кто и где может слушать мои расспросы о здоровье Биммера и ФИС, а также, что нового у наших слезы общих знакомых. Я дождался, когда почти все темы для разговоров оказались исчерпаны. Лишь тогда упомянул боевого пса. Мне пришлось несколько минут потратить на объяснение. как я его нашёл, как оказался свидетелем собачьих боёв. На другом конце провода послышался вздох. — Милый, не надо привозить домой собаку из Афганистана, — сказала Лиза. Её голос звучал без всякого раздражения. Она старалась быть практичной, я не мог её осуждать. — Я всё понимаю, но надо же как-то ему помочь, у него ушей нет, Лиз. Должна же быть в Афганистане какая-то организация для помощи животным. Мой голос звучал почти умоляюще. «И что они сделают?» «Как что? Найдут для него хороший дом, я надеюсь?» Внезапно до меня дошло, что я толком вообще не думал об этом до сих пор. «Кто захочет брать в дом бойцового афганского пса?» «Ладно, я поищу», — обещала Лиза, — «явно больше для того, чтобы меня успокоить». «Я люблю тебя, милая», — сказала ей. Это была чистая правда. «Ты ужасен, но я тоже тебя люблю», — отзвалась она. «Береги себя». Я нажал кнопку сброса, прежде чем в трубке, послышались гудки. Ненавижу прощаться. Пока Лиза, как я надеялся, вела поиски нужной нам организации защиты животных, мне было надо как-то урегулировать с начальством вопрос о пребывании бойцового пса на базе. Как минимум это означало, что ему надо было соорудить закрытый загончик. Его темперамент все еще оставался для меня загадкой. поэтому нельзя было рисковать его, пускать его гулять по базе свободно. Он мог запросто покусать кого-то из парней. Кроме того, я не хотел, чтобы полицейские вновь заставляли его драться с другими собаками. В любом случае, для начала мне стоило поставить в известность босса. Это его база, в конце концов. Я дождался окончания офицерской летучки на следующее утро зажал его в угол, когда все расходились. «Босс, поговорить можно?» – спросил я. Босс был высоким и жилистым. При любом удобном случае он любил нам напоминать, что болеет за шотландскую сборную по футболу. И как раз перед нашей отправкой сюда начался чемпионат Европы. Мы старались с ним на эту тему не спорить. Вообще он всегда говорил ровным тоном, его было не просто вывести из себя. Он был очень дружелюбным офицером, и мне нравилось с ним работать. Оба его сержанта временами приходили и давали советы по разным поводам. Он всегда внимательно нас выслушивал, иногда делал, как мы говорили. Я не стал ходить вокруг да около. Он знал, как я бесился после столкновения с местными на собачьих боях. Я надеюсь, что он в этом на моей стороне. Я рассказал, как обнаружил пса в заброшенном строении, что теперь хочу пристроить его в приют для животных, и он молча кивнул. Я слегка приурал, заявив, что будто бы Лиза уже подыскала организацию, которая была готова заняться этим. Тут главное транспорт найти, — сказал я. Все это время босс молчал, только сдержанно улыбался. Он не сказал «да», но не сказал и «нет», и воспринял это как разрешение делать и дальше то, что я запланировал. Я с улыбкой направился к двери. «Так как вы его назвали, сержант Фартинг?» Я остановился и повернулся к ним Он по-прежнему усмехался, но при этом смотрел куда-то в потолок, качая головой. «О!» Точно, босс, вы правы, имени у него пока нет. Я доложусь, как только что-то придумаю. По пути в казарму я погрузился в раздумья. Собаке и вправду нужна была кличка. Патрон? Нет. Роял? Тоже нет. Военные словечки ему не подходили. Может быть, Эйби, так называлось печенье, которое он обожал. колет Эйби. Я понятия не имел, почему». Я отыскал Дэйва и остальных воприятелей, которые сейчас были не на дежурстве, за деревянным столом, ставшим центром ежедневного нытья. Сегодня все оплакивали так называемый правительственный бонус для военнослужащих, по которому мы должны были получать налоговую скидку на налоги, уплаченные за полгода афганской командировки. Вероятно, эта мера была призвана нас всех осчастливить. Но беда в том, что размер скидки вычислялся по жалованию рядового состава. А поскольку большинство из нас получало несколько больше, все эти скидки не работали и в так хорошо, как можно было надеяться. Страдать по этому поводу мы могли часами. Ну что, как все прошло, поинтересовался Дэйв, когда я к ним присоединился. Последние три недели он был занят тем, что отращивал себя совершенно чудовищного вида усы с щеточкой. Сейчас перед ним лежал журнал с голыми красотками на обложке. Пару раз Дэйв пробовал покормить пса, но, невзирая на все благие намерения, в ответ получал лишь грозное рычание и лай. — Нормально, босс вроде не против. Он не сказал «нет», — по крайней мере ответил я. Зато спросил «Как мы назвали собаку? Идея есть?» «Может, Командос», — предложил Дэйв одним глазом по-прежнему, не отрываясь от глянцевых картинок. «Что-то в этом роде. Ага. Или, может быть, Морпех?» Дэн, один из парней, сидевший за столом, отложил свой журнал. «Наузад», — предложил он. Дэйв стрепенулся. Теперь все его внимание было устремлено на нас. «Этот город тоже потрепан в боях, верно?» — продолжал Дэн, объясняя, почему он выбрал такое имя. — И пёс тоже. Ушей нет, шрама на морде. Это было точно подмечено. Но у звучало неплохо, и в этом был смысл. — Отлично, Дэн, — я улыбнулся. — Освобождаю тебя сегодня от вечернего дежурства. — Правда, — он расплылся в счастливой улыбке. — Нет, — ответил я, — жестоко возвращая вас с небес на землю. Мог бы освободить, будь у меня побольше людей, но нет, может, как-нибудь в другой раз. поднимая чтобы уйти, я широко ухмыльнулся. И дождись, пока я отойду достаточно далеко, прежде чем обзывать меня козлом. Место было вроде бы подходящее. Строение давно лишилось крыши и одной стены. Приложив талику воображение и инженерных умений, которые, как уверяла Лиза, у меня отсутствовали напрочь, я мог натянуть сетку по периметру и устроить для наузада загонщик. Я посмотрел на него. Он был привязан к железному столбу у меня за спиной и лежал там в тени, тяжело дыша. Солнце в полдень палило так, что жарко было всем, что сумасшедшим сам что чокнутым англичанам, хотя, может быть, чокнутым тут был только я один. У меня оставалось два часа до дежурства. Я собирался заняться написанием писем, но потом решил, что можно подождать. Времени как раз должно было хватить на загончик. Теоретически, потому что я в жизни еще ничего подобного не делал. Я собрал брошенную проволоку и куски сетки рабицы, брошенной нашими инженерами. Ребята помогли мне все это распрямить. Восемь футов должно было хватить для трех стен. А кроме того, я планировал сделать дерь на петлях, чтобы удобнее было кормить на узада. Была лишь одна проблема. Весь пол в этом здании был усеян кучками человеческого дерьма. Полицейские наотрез отказывались использоваться нашими туалетами и, судя по всему, устроили тут отхожее место. Дерьмо было повсюду. Даже на узком подоконнике, на высоте мне по пояс, понятия не имею, как им это удалось. К счастью, за это время я успел стать настоящим экспертом по сжиганию экскрементов. Каждую субботу у нас был ритуал по очистке туалетной платформы и сжиганию отходов, чтобы там не велись миллионы черных мух. Это была моя ответственность, как сержанта. хотя в рекрутской армейской брошюре о такой перспективе почему-то забыли упомянуть. Проще всего было смешать бензин с дизельным топливом и какое-то время дать дерьму промокнуть. Не знаю почему, но когда я бросал туда зажженную спичку, меня охватывало удовлетворение. Странные вещи случаются с людьми, которым нечем заняться от скуки. Сейчас у нас было полно горючего. Я притащил одну канистру бензина и одну солярки. Становилось еще жарче, и запах стал еще более отвратительным. Я нацепил солнцезащитные очки и замотал платком рот «Надеюсь, ты это оценишь, приятель?» — обернулся я к новозаду, дремавшему в тенечке. Я заметил двух крупных мух песочного цвета, которые мелькнули в короткой жесткой шерсти у него на загривке и исчезли. Я уже пытался с ними разделаться, но эти твари оказались слишком шустрыми, хотя рано или поздно с этим надо было что-то придумать. Я зажёг спичку и с безопасного расстояния бросил её на пол. Звук, с которым полыхнуло топливо, на секунду вырвал на узады из спячки. Все следующие полчаса я возился с вольером, а пёс даже ухом в мою сторону не повёл. Сгоревшее дерьмо было, несложно убрать лопатой. Скажем прямо, не самая завидная работенка. Я все сгреб в большой черный пакет для мусора и отнес в яму. Хотя на лице у меня был платок, я все-таки дышал как можно реже. Проволока отлично встала на место, как только я вбил в землю два позаимственных штыря, на которые обычно крепится колючка. Все держалось идеально. Загончик оказался огорожен со всех сторон, калитка была достаточно широкой, чтобы я мог туда протиснуться и открывалась без проблем. К этому моменту вокруг уже собрались любопытные из числа тех, кто не был занят на дежурстве. Всем было интересно, с чем я тут ковыряюсь. Многие знали о моем плане отправить на узада в собачий приют. Кто-то поддерживал меня, другие считали сумасшедшим. Мне было всё равно. Главное, я нашёл себе занятие и делал что-то позитивное. Правда, у меня не нашлось ответа, когда один из ребят поинтересовался, где будет прятаться на узад, когда нас будут обстреливать из миномёта. Мне не хотелось признаваться в том, что я напрочь забыл о крыше для загона, а теперь на это времени уже не оставалось. Я сказал себе, что подумаю об этом потом. Проработав таким образом два часа, я завел недоумевающего пса в его новый дом, а сам отправился в радиорубку. Дежурство тянулось бесконечно, как случалось всегда, когда талибы не включались в игру. Радиостанция потрескивала, когда я кто-то проверял. Вот, собственно, и все. За пару дней до этого мы высылали патруль в северо-восточную часть города. и получили известие о том, что городские старейшины пытаются договориться о перемирии. В этом был свой резон. По сведениям нашей разведки, у талибов был дефицит тяжелых вооружений в этом районе, так что они были готовы пойти на прекращение огня. С другой стороны, городские старейшины сами себя загнали в угол. Они настаивали на том, чтобы мы патрулировали только территорию вокруг базы. это означало, что талибы беспрепятственно смогут подводить боеприпасы. Но мы были вынуждены предоставить им самим вести переговоры с лидерами талибан Только если дипломатия не сработала бы, тогда в дело должны были вступить мы. Однако лично у меня на мирный исход особой надежды не было. Сейчас старейшины не хотели, чтобы мы продолжали патрулировать, поскольку боялись, чтобы талибы... не восприняли это как враждебные действия и не открыли огонь снова. И как не противно, нам были вынуждены уступить. Когда дежурство подошло к концу, я пошел к себе. Но на полпути решил свернуть и проверить, как себя чувствует наузад в новом жилище. Каково же было мое изумление, когда я обнаружил преобразившийся загон? Когда я уходил, тут не было ничего, кроме проволочной сетки, но теперь пёс лежал в тени под навесом из камуфляжного брезента. Более того, четверть загона занимал теперь небольшой противоминомётный бункер в 2 фута высотой из мешков с песком и фанеры, служившей в качестве опоры. Забираться внутрь можно было через небольшой лаз. Я улыбнулся и одобрительно кивнул. Я знал, насколько сильно парни ненавидят наполнять мешки песком. А значит, не только мне хотелось позаботиться об этой несчастной псине. Я любовался делом их рук, но очень надеялся, что укрытие наузаду не понадобится. Мы стояли в очереди в столовой. Парни перешучивались, обменивались новостями с дозорных пунктов. Хотя нас на базе было очень мало. Количество слухов, рождавшихся каждый день, поражало воображением. Последнее, что я слышал, — это что на Рождество к нам приедет повар из пятизвездочного ресторана. Тем временем с кухней появился наш собственный шеф-повар с двумя кастрюлями дымящегося карри, который он поставил на раздаточный стол. Как выяснилось за последние пару дней, этот юный герой добровольно сходил на поварские курсы, чтобы кормить нас получше. Увы, при этом половину занятий он пропустил. и ничему, кроме кари, так не научился. Стоило ему поставить еду, как небо над головой взорвало с тысячами красных линий. Это означало, что то талибы снова вернулись в город. Нам не было нужды кричать тревога. Но и я, и второй сержант все равно отреагировали одновременно, разгоняя очередь. Почти все морпехи и без наших команд кинулись бежать. И какого черта «Мне теперь с этим делать?» — завопил повар, которого едва было слышно за грохотом взрывающихся снарядов. Со злостью он швырнул поварешку, чудом не угодив мне по голове, когда я подхватываю у дверей оружие и бронежилет. «В холодильник засунь! Мы швырнемся!» — прорал я ему на бегу. Его ответ донесся до меня, когда я уж почти достиг северного дозорного поста, где было сейчас мое место. «Сержант!» у же нет холодильник Взрывы раздавались примерно в метрах в семистах от нас. Ослепительные белые вспышки озаряли окрестные здания, когда наши минометы накрывали их цели, как будто здесь велась непрерывная фотосъемка. По рации сообщили, что наши позиции на холме прицельно обстреливаются из автоматического оружия. Талибы явно решили отыграться за спокойствие последних дней. Босс отдал команду, и мы принялись координировать ответный огонь с дозорных пунктов, чтобы накрыть позиции противника. Наблюдатель к востоку от меня сообщил, что по ним тоже стреляют из автоматов. Я сомневался, что в ближайшее время нам доведется попробовать карри. С холма усилили обстрел позиции противника, но теперь им пришлось работать одновременно по двум точкам. старший ротный сержант управлял огнем с нашей базы чтобы погасить вражескую подсветку и дать возможность навестись нашим стрелкам шум стоял оглушаще небо полыхало с двух сторон подожденные трассирующими снарядами со своей стороны мы внимательно следили за окрестными улицами поскольку талибы могли воспользоваться обстрелом чтобы подобраться к нам ближе я вспомнил про наузада и понадеялся что С ним все будет в порядке. Я сам перепугался до одури и прекрасно мог представить себе, что должен сейчас чувствовать и без того порядком напуганный бойцовый пес, запертый в клетке. Теперь я чуть сильнее был благодарен парням, соорудившим для него убежище. Хотелось верить, что там он будет в безопасности. От стая бродячих псов сновавшей за стенами базы, сейчас не осталось со следа. Когда шум усилился еще больше, мне пришлось вдеть наушник, чтобы я мог слышать сообщения по рации, которыми перебрасывались базы и холм. Босс сообщил на Бастион, что у нас боевая ситуация, а значит, там нас поставят в самый верх списка, куда надо срочно высылать авиацию на подмогу. Другими словами, очень скоро на позиции талибов обрушится огненный ураган. Холм базе Вдоводел идет на пять. Прием. Меня всегда забавляло, когда один из пилотов-истребитель называл себя вдоводелом. — Понял. Дайте старт за одну минуту. Конец связи. В таких переговорах всегда использовали условные обозначения и коды, чтобы для гражданского лица они звучали полные торобащиной. Но для нас в пару коротких фраз уложилось все необходимое. Через пять минут следовало ожидать света представления. Я старался не думать больше, как там на наузад. В первую очередь я должен был позаботиться о парнях, которыми я командовал. Но я все равно чувствовал себя виноватым, что никак не могу объяснить псу, что все будет в порядке, и избавить его от всего этого безумия. Ничего не поделаешь, руки у меня были связаны. Наш переводчик тем временем перехватывал сообщения, которые-то либо слали друг другу по рации. Пока что их Немало не тревожила перспектива оказаться под обстрел. С изрядным злорадством я подумал, что через минуту-другую все это изменится. Всем постам, говорит база, внимание, 30 секунд до начала. С холма уже прекратили вести огонь, чтобы позволить F-18 подлететь и сбросить на цели 500-фунтовые бомбы. На долю секунды осталась звенящая тишина. Мы все ждали взрыва две вспышки ослепили нас на мгновение даже горы на горизонте высветились на фоне чернильно темного неба а потом мы ощутили взрывную волну воздушная стена налетела на нас от эпицентра и крыша наблюдательного пункта затряслась вот черт пробормотал наш пулеметчик присевший рядом со мной потом ударила звуковая волна и на какое-то время мы все оглохли. Звук отражался от гор, постепенно слабее, пока наконец не затих. «Прекратите огонь!» — скомандовал я. Мы стали ждать, пока на холме осмотрятся и сообщат о результатах бомбардировки. Переводчик уже какое-то время молчал, это внушало надежду. Не то чтоб я хотел нести ответственность за чью-то смерть, Но дали достаточно шансов решить все свои споры мирным путем. Хуже того, они начали стрелять первыми. Все было тихо. Город выглядел замершим и темным. В воздухе пахло порохом. Не было заметно никакого движения вокруг. Две световые ракеты были выпущены в ту сторону, где прежде находились вражеские позиции. Они рассыпались тысячами мелких огоньков на крохотных парашютах. Те не танцевали под ними, пока огни спускались на землю. — Холм базы. Огневые точки бездействуют. Прием. — База холму. Понял вас. Идите наблюдение. Конец связи. Еще с полчаса мы сидели тихо в темноте, в ожидании, не появится ли талибы. Неотчаянно хотелось проверить, как там наузад, но я не мог рисковать. Если то талибы уцелели, они могли снова открыть огонь. пока меня нет на боевом посту. Темнота за бойницами казалась непроницаемой. Если там снаружи кто-то и был, они явно опасались что-либо предпринимать. По рации докладывали с остальных постов, что у них тоже все в порядке. Никто из наших не пострадал. Наконец подал голос босс. «База, всем постам перехвачено сообщение противника». Цитирую, все в порядке, чудом уцелели. До встречи дома, конец связи. Все мы начали смеяться, за полтора часа перестрелки. Все, что нам удалось, это напугать их, чтобы они убрались во освоясь. Как они уцелели, черт возьми, удивился Дэйв, наш второй стрелок. Под бомбами-то? Вот суки, поверить не могу. И он был прав, это казалось невероятным. Я выждал еще минут пять, потом выбрался с дозорного пункта. У меня по-прежнему была включена рация. И я слышал, как с холма докладывали, что в обеих точках, откуда по нам стрельбу, незаметно никакого движения. Я трусой подбежал к загону на узады. Здесь все было в порядке. Проволочное ограждение осталось на месте. Старая веревка была по-прежнему повязана, чтобы удерживать на месте калитку. Я быстро развязал ее, и протиснулся внутрь, потом включил фонарь и поводил лучом по земле, прикрая его сверху ладонью. Я не хотел давать талибам потенциальную наводку, даже если сейчас это было маловероятно. Но Узад, должно быть, до смерти перепугался. Он даже не вылез мне навстречу. Морда не высовывалась из укрытия, даже галеты, которые я приносил обычно, сегодня его не интересовали. Он не показывался. «Ну, Узад, вылезай, дружище, где ты?» Я присел на корточки и стал негромко подзывать его. Пес по-прежнему не показывался. Я подошел к лазу, который вел в блиндаж. Там я наклонился и направил внутрь луч фонаря. Но и здесь было пусто. Я выпрямился, повторно огляделся по сторонам, надежде, что в первый раз просто не заметил пса, свернувшегося где-то в уголке, но его не было. Я вновь поспешил к калитке. Я что-то упустил, она же была закрыта, когда я пришел, правда? Или память обманывала меня? Нет, я же точно развязывал узел перед тем, как зайти. Калитка не была сломана. Я прикрыл ее, чтобы убедиться в этом. Все было в полном порядке, она плотно прилегала к металлической стойке. Я проверил ту единственную часть загона, которая была сделана полностью из рабицы. Остальные сочетали... Остатки глиннобитной стены и сетку. По этой стороне я нарочно вкопал сетку на полфута в землю, чтобы наузад не смог устроить подкоп. Земля оставалась нетронута. Значит, он покинул загон другим путем. Но как? Перепрыгнул через забор, ничего другого мне в голову не приходило. Высота загородки была футов 5 Пес физически не мог через нее перескочить. Или... Или все-таки мог? Я присмотрелся внимательнее. Хотя, какая теперь разница? Но зад все равно сбежал. Парни, которые были не на дежурстве в момент обстрела, должны были прятаться в крохотных камерах бывшей тюрьмы. Кто даже радовался возможности поспать, все равно заниматься там было больше нечем. Сейчас они повыбирались снаружи, И вновь выстраивались в очередь за едва тёплым каре, которое стояла там, куда его поставил повар. Убрать его со стола ему и в голову не пришло. Я беспокоился по поводу Нузада, но за своих парней тревожился тоже. Нузад по-прежнему не слишком хорошо ладил с незнакомцами. И последнее, чего мне хотелось, это чтобы он кого-то покусал от страха и отчаяния в поисках выхода с базы. Тогда его судьба была бы решена самым неблагоприятным образом. Как бы он отреагировал, если бы парни решили его изловить? Мне лишь оставалось надеяться, что он не сделает ничего такого, о чем бы потом оба горько пожалеем. Из всех собак, которых я видел снаружи, я выбрал именно этого бойцового пса, или он сам выбрал меня. И сейчас мне отчаянно хотелось его отыскать, ведь не мог же я бросить его на произвол судьбы. Вне себя от волнения я внезапно столкнулся с Дэном, выбегавшим из нашей казармы. «Сержант, идите, гляньте сюда!» — окликнул он меня взволнованно. Выглядел он до нельзя удивленным. «В чем дело, Дэн?» «Я на Узада ищу», — ответил я. «Ты его, случайно, не видел?» «Так о чем и я?» «О чем?» Следом за ним я прошел в коридор. Одна из камер была слабо освещена свечой, установленной на самодельной полке. «Вон там!» — прошептал Дэн, указывая на одну из коек, с трудом втиснутых в тесное помещение. Я присел на корточки и заглянул под кровать. И точно! Там лежал, свернувшись клубочком назад. Он смотрел прямо на меня. Я потянулся и потрепал его по зарубцевавшемуся уху. «Что произошло?» «Примерно...» — На середине боя он влетел в комнату, — объяснил Дэн. — Мы чуть не обделались со страху. Мало что ему в голову взбредет. Он на нас просто посмотрел и под койку полез. Я в сомнении посмотрел на Дэна. — Честное слово. Так все и было, и мы его выманить потом не могли даже еду. — Но Узад никогда не был в этой части базы. но все равно ухитрился отыскать безопасное место по соседству с той комнатой, где обычно спал я. Скорее всего, именно туда бы он и собирался, но не смог, потому что я был на дежурстве, и дверь оказалась заперта. Я протянул ему галету, и он выпался из-под кровати. Он даже позволил Дэну себя погладить, пока я вел его к выходу. Смотрелись мы с ним довольно странно, пока шагали по темной базе. морпех в полном боевом снаряжении и безухий пес пожирающий галеты одно с другой все в порядке приятель Фейерверк закончился я потрепал его по голове которая доходила мне до колена повел обратно в загон меня по-прежнему удивляло как он ухитрился перепрыгнуть через заграду другого объяснения у меня по-прежнему не было когда я открыл калитку Но протиснулся внутрь, задев меня по ноге. Я снова посмотрел на ограду, потом на пса. И все-таки, приятель, как ж ты выбрался? Но не отличался прыгучестью, я не мог представить себе, как он карабкается по сетке. Пес трусой пробежал к своему убежищу и исчез внутри. — Я найду для тебя безопасное место, но взад. Дай мне время. — пообещал я, хотя он же давно меня не слышал. Это было к лучшему. Я не любил давать обещания, которые мог не сдержать. Оставалось лишь надеяться, что у Лизы будут для меня хорошие новости».